Без игры жизни нет. Юками. Том третий. Таинственное исчезновение одного из двух геймеров. Приятного прослушивания. Загрузка. Она толком не понимала, что имеют в виду люди, говоря про сознательный возраст. Самые ранние ее воспоминания относились ко времени, когда ей не было еще и года. Первых своих слов она не помнила. Зато в ее памяти осталось, как мать в страхе побледнела, когда услышала их. Это и было ее самым первым воспоминанием. Спустя какое-то время ее поселили в белую комнату. Бледная, как привидение, девочка оказалась в доме с белыми стенами. Кроме нее там были и другие дети. Но она держалась от них в стороне. Она все время бродила одна, не поднимая на других свои необыкновенные рубиновые глаза. На полу в этом доме всегда были разбросаны книги. Слишком сложно для ребенка, которому не исполнился двух лет. Тогда она и узнала, что такое игры. Взрослые люди в белых халатах показывали ей какие-то штуки, которые они называли тесты на интеллект. Но все эти игры показались ей слишком простыми и скучными, поэтому играть со взрослыми ей не слишком понравилось. К счастью, вскоре эти люди перестали ей докучать, вынеся малопонятное решение вроде не поддается измерению. Спустя год после того, как она попала в это место, она поняла, что ей куда интереснее играть одной, чем с кем-то. Днями напролет она самозабвенно играла против самой себя в шахматы, сёги, го и прочие настольные игры. О том времени у неё остались главным образом два воспоминания. Белые стены и тишина. И ещё скука. Спустя два года она снова увидела свою мать. Она сказала, что у девочки скоро появится новый папа. Мать говорила радостным голосом, но в ее глазах была точно такая же безразличная пустота, как и во взглядах тех людей в белых халатах. Ей было три года, когда она впервые встретила сына своего нового папы. Мальчик на семь лет старше неё. Тот послушно говорил взрослым то, что они хотели услышать, и вел себя именно так, как они хотели, чтобы он себя вел. Он всегда делал то... «Чего от него требовали другие?» Увидев эту безжизненную, бесцветную улыбку, она сказала, нарушив молчание впервые за долгое время. «И правда пустой». Мальчик, которого звали Сура, услышав эти слова, удивленно застыл. А затем пытливо, словно в поисках ответа на какой-то вопрос, заглянул в ее рубиновые глаза, которые она обычно отводила в сторону, не желая глядеть в глаза собеседникам. И спустя мгновения, тишины, она впервые разглядела в лице мальчика некий цвет. В то время она еще не могла толком понять, что это за эмоция. «Хочешь сыграть в игру?» — спросил ее Сора. В тот день она узнала, что игры — это по-настоящему весело. Они сыграли 20 партий. Первые несколько она выиграла с разгромным счетом. Но с каждой последующей партией действия мальчика становились все менее и менее предсказуемыми. Словно насмехаясь над устоявшимися правилами, он экспромтом придумывал столь неожиданные ходы, что она просто-напросто не успевала за его мыслью. И в конечном итоге он сравнял счет. Он был первым, кому удалось не проиграть ей. Но казалось, что ему самому эти победы не доставляли удовольствия. Скорее наоборот. Удивление и радость... У него вызывал не выигрыш, а поражение. Выражение его лица перестало быть безжизненным. На нем отражались чувства, которых она ни разу в жизни не видела. Не путелу из меня, наверное, старший брат. Если я едва поспеваю за тобой, прибегая почти что к жульничеству но какое уж есть. Мы теперь с тобой, Шира, семья, сказал мальчик по имени Сора. Ее брат. И девочка, которую впервые в жизни назвали по имени, наконец поняла, что видит на его лице. Принятие. Впервые она почувствовала, что кто-то рад ее существованию. Горло под ком. Все, на что ей хватило сил, это опустить глаза и робко кивнуть. Но с этого дня ее вспоминания, которые прежде были безжизненными и заиграли всеми красками радуги. Спустя какое-то время Сора и Шира остались вдвоём. Родители исчезли из их жизни. «Ну, теперь мы с тобой всегда будем вместе», — сказал ей брат. Ни о чем другом Шира и не мечтала. Примерно тогда же они начали пробовать силы в играх в интернете. В качестве псевдонима «одного на двоих» они, обыгрывая смысл их имен, использовали два пробела. Пустые. Сора и Шира. Сора прямо на ходу придумал уникальные и непредсказуемые стратегии, которые никогда бы не пришли ей самой в голову. Широже же, словно автомат, притворял их в жизнь, с превосходящей все ожидания ссоры точностью. Именно тогда и появился тот самый легендарный «Один игрок в двух телах», чья непрерывная череда побед вскоре обеспечила всемирную известность в сети. Что было потом? Потом наступил момент, когда она начала сомневаться в реальности происходящего. Они с братом победили в шахматы Бога, который отправил их в другой мир. Мир — игровую доску, где в соответствии с десятью заповедями все решалось только при помощи игр. Что почувствовал бы обычный человек, оказавшись в другом мире? Страх, одиночество, растерянность? Шира отчётливо помнила, что не испытала ничего подобного. Важнее всего для нее было не расставаться с Сорой. А тут ей на пару с братом предложили завоевать мир, где все решается при помощи одних только игр. О чем вообще еще можно было мечтать? Точняк! Мне нужно просто стать девочкой! Раздался возглас в тронном зале королевского замка Элькии. Восседавший на троне лохматый парнишка, который это произнес, конечно, был Сора. Король государства Элькии и по совместительству всех людей этого мира, которых здесь называли Эмманития. В подтверждение монашеского титула, к его футболке, с надписью «Я люблю людей», была приколота тиара королевы. И ответом на это неожиданное заявление стал удивленный взгляд сразу трех пар глаз. «Что за ерунда взбрела тебе в голову? На этот раз!» Поинтересовалась девушка с голубыми глазами и ярко контрастирующими с ними рыжими волосами. Это была Стефани Долла, которую в последнее время все чаще называли просто Стеф. Внучка предыдущего короля Элькия, «Благовоспитанная дворянка». Хотя выражение, с которым она в этот момент смотрела на Суру, «Благовоспитанным» назвать было трудно. «Прекрасная идея! Не устаю удивляться вашей гениальности, хозяин!» Воскликнула Джебрил, с обожанием, глядя на Суру своими интерными глазами. Это была ангельски прекрасная дева с длинными волосами, переливающимися всеми цветами радуги. Растущие из ее спины крылья и парящий над головой нимб явственно давали понять, что она не человек, а крылатая, представительница одной из 16 высших рас, населяющих этот мир. Все слова хозяина, даром, что тот был обычным человеком, уступавшим ей в иерархии рас на целых 10 рангов, она принимала словно божественное откровение. Вот и сейчас жебрил сложила перед собой руки в жесте почтительного восхищения. Если бы вы были женского пола, то сюжеты, обычно расцениваемые как 18+, превратились бы в безобидные девичьи заигрывания, так? Какой поразительный полет мысли! Соро согласно кивнул, подтверждая, что Джебрил совершенно правильно поняла смысл его слов и повернулся к обладательнице третьей пары глаз. «Давай, сеструля, сыграй со мной в игру и выиграй!» Но сидевшая у него на коленях его сестра и соправительница, девочка с рубиновыми глазами и белоснежными волосами, на которых красовалась корона короля, тихо возразила. «Скорее всего, не выйдет». «С чего бы?» «Ведь условия игр, скреплены десятью заповедями, обязательно к соблюдению. Я ведь так и Степ себя влюбил, и Джибрил сделал свою рабыней. Почему бы мне не сменить пол?» «Ты вообще сам себя слышишь? Понимаешь, в каких ужасных вещах только что признался?» Вскинулась Степ, которая из-за ссоры успела натерпеться несчастье. Увы, посочувствовать ей здесь было некому. «Боюсь, что в данном случае здесь права Шира, хозяин». «Почему?» Потому что принципиально невозможные условия не принимаются. Широ утвердительно кивнула. Раскинув мозгами, ссоры сам понял, что сестра иджибрел правы. Логично, мог бы и сам догадаться. То есть, если я, к примеру, потребую от Стеф пробежать стометровку за одну секунду и выиграю, то максимум, что получится, это заставить ее бежать изо всех сил, поскольку мое условие невозможно в принципе, так? Совершенно верно. О! А почему в качестве примера ты привел именно меня?» С поинтересовалась Стеф. Она уже знала, что ссоры вполне сталось бы действительно приказать ей бегать до потери пульса. «Топ! То есть, получается, и сделать меня крутоном таким образом тоже не вышло бы!» Сора попытался представить себя крутым парнем. Не вышло. В голову приходили образы, совершенно несовместимые с реальностью. «Безотносительно того, возможно ли стать этим вашим крутаном вообще. Убедить себя в этом вполне реально. В конце концов, характер человека зависит от того, кем он сам себя считает». Сора представил себе эту ситуацию в красках и с грустью протянул. «Хики, возомневший себя крутаном, это выглядит довольно жалко. Но как бы то ни было, нам не помешало бы проверить пределы возможностей заповедей». Он погрузился в раздумья. Стеф бросил на него осуждающий взгляд, который ясно говорил: Занялся бы лучше делом, но Шира явно серьезно задумалась над его словами. Изменить характер на определенных условиях! предложила она. На, да, это проверить будет легко. Ну что, Стеф, поехали! Повторю свой вопрос: почему именно я? Потому что на тебе это проверить будет проще всего, честно ответил ей Сура. Впрочем, Стеф все равно пока что ничего не понимала. «Давай сыграем! Ставка будет вот какая! Стань мной!» Стеф, услышав это, на миг изменилась в лице, но тут же напустила на себя маску безразличия и спокойно сказала. «Ладно, как хочешь». Она все равно проиграет Сори, сколько бы ни лезла из кожи вон. Таков был исход всех их предыдущих игр, и Стеф не думала, что у нее появится хоть малейший шанс на победу. К тому же, если это был эксперимент, От нее как раз и требовалось проиграть. Но раз в качестве расплаты за проигрыш она сможет превратиться в ссору... «Это ведь и есть возможность победить его!» — подумала она, изо всех сил стараясь спрятать хитрую смешку. «Так уж и быть», — продолжила Стеф. «Хочешь, чтобы я нарочно тебе проиграла?» «Да какая разница, нарочно или нет? Ты ведь в любом случае проиграешь!» «Так, поскольку это эксперимент, нужно подробно оговорить условия. Будем играть...» В шахматы. Если я выиграю, то ты на полчаса превратишься в меня. И на всякий случай, если победишь ты, то я дам тебе конфетку. Не то, чтобы у тебя был хоть крохотный шанс на это, но все же. Ашенте. Ашенте, Ашенте. Так? Предвкушение превращения, которое ждало Стеф после игры, заставило её пропустить девки мимо ушей. Поклявшись божественными десятью заповедями, выполнить оговоренные условия, они приступили к игре. Прошло 40 секунд. Стэп, как-то это слабовато даже для тебя. Даже если ты это нарочно. А задача на 40, который победил уже на пятом ходу. Стэп не выглядел расстроенный проигрышем. Она скривила губы в презрительной усмешке и самоуверенно сощурилась. Хе-хе-хе. Теперь в мире стало на одного сильнейшего игрока среди монити больше. Сыграю-ка еще раз, сора. Настало время сразиться с победителем богов. Все это она произнесла каким-то чужим голосом, который совсем не сочетался с ее аристократическим обликом. Интонации напоминали Суру, но весьма отдаленно. «Или что, ты только сейчас понял, какую яму себе выкопал?» Самоуверенно продолжала она. «Ставка для тебя будет вот какая! Навечно стать нормальным человеком! Давай, Ашенте!» И Стеф встала в пафосную позу. «Шира, это разве... «Похоже на меня», — удивился Сора. «Не сказала бы...» «Полагаю, дочка изображает вас максимально близко к тому, каким она сама вас себе представляет», — пояснила Джибрил. Мне Оказалось, что возомнившая себя Сора Стеф, это, пожалуй, даже хуже, чем возомнившая себя Крутаном Сора». «Не могу понять, листит она мне или наоборот, высмеивает», — задумчиво протянул Сора. Заметив, как манерно Стеф отбрасывается о он попытался вспомнить, действительно ли у него есть такая привычка. «Ладно, выглядит это куда депрессивнее, чем я ожидал. Так что я принимаю твой вызов и со своей стороны требую, чтобы ты сразу же пришла в себя». Спустя еще сорок секунд... «Но почему? Мы же должны были стать ровными в силе!» Возмутилась Стеф, которая, разумеется, проиграла. Я же говорила, что принципиально невозможные требования не выполняются, напомнил я Джибрил. Хочешь сказать, что выиграть у ссоры я не могу никогда ни за что? спросила Стеф так потрясенно, словно ее предало само мироздание. Не совсем так. Но вы себя хозяином. Ты не обретешь его опыт и сообразительность. «Я ты заранее знал, что я не смогу победить? Да. Конечно, одного только взгляда на тебя было достаточно, чтобы понять, что ты не стала равным мне по силе. И даже если бы Стеф действительно превратилась в Сору, в одиночку без Шира она в любом случае не была бы сильнейшим игроком Эмманити. Хм, но выводы делать рано. Может, это просто Стеф такая бестолковая? Сам ты бестолковый! Джибрил, попробуй ты. Вдруг крылатый удастся изобразить меня более убедительно. Способности Крылатых не шли ни в какой сравнении со способностями Мониттия. Вдруг выйдет. С надеждой подумал Сора. Но Джабрилу ответ на его просьбу посмотрел на него с удивлением. Стать вами хозяин? Боюсь, это не представляется возможным. Почему это? Ну, если такова ваша воля, я с радостью окажу любой посильную помощь. Видно было, что эти слова стоили ей усилий. Сказав это, она покорно опустила взгляд к полу. После того, как Джебрил нарочно проиграла ссоре в игре, 10 заповедей пришли в действие. И она начала преображаться. «Ого! Она меняет внешний вид!» С восторгом воскликнул сура «Верно. Она ведь состоит из магических духов». «Вот оно что!» «Значит, для крылатых изменение облика не что-то принципиально невозможное!» Это откровение весьма воодушевило Сору. Вспомнившего о своем желании стать девушкой, он уже начал было довольно хмыляться. Но хмылка эта быстро померкла, потому что поначалу Джебрил действительно стала точной копией Суры. Но затем на спине у нее вдруг выросли четыре пары крыльев. Чего? А после этого у нее над головой появился ним, более крупный и замысловатый, чем ее собственный. Джебрил вдруг громогласно заявила. А зъездим сильнейший! Соры и с широ удивленно застыли. Что за двуединый в стиле и слабости победитель богов и завоеватель высших. а обращаю знания в неведомое, а зъездим острие мировой революции. Что вам надобно, жалкие червяки? Наступила тишина. Э! Сора попыталась осмыслить происходящее. «Я так выгляжу, потому что Джибрил меня боготворит?» Поскольку доступа к памяти и жизненному опыту настоящего сура у Джибрил не было, о чем она предупредила заранее, Сора выглядел таким, каким та его себе представляла. А поскольку Джибрил признала Сору своим хозяином, она приравнивала его к своему создателю, Богу. Но смотреть на это было странно. «Я что, и правда такой пафосный?» Ну... Но... есть немного...» Протянула Шира. «Слегка карикатурно, но очень смахивает на ту чушь, которую ты обычно несешь», — подтвердила Стеф. «Похоже, мне стоит крепко задуматься о своем поведении», — пробортал Сора. Поведение Джибрилл потрясло его даже больше, чем метаморфозы ее внешности. Сгорая со стыда, он старался не смотреть на своего ужасного двойника. «Выходит, что выше головы не прыгнешь, даже с помощью десяти заповедей». Подытожил Сора, когда Джибрил вернулась в свое обычное состояние. «К сожалению, да. А значит, превратить вас в девушку...» «Да понял я, понял. Ничего не выйдет». «Это было логично. Вот если бы с помощью заповедей можно было перешагнуть через заданные природы ограничения, тогда маните получили бы полезнейший инструмент, сравнимый с магией», — сказал Сора и досадливо цыкнул. «Не очень на это надеялся». «Но, видимо, так просто к местным правилам не подкопаешься». «А? А?» Стеф и Джибрил сглотнули ком в горле. Сура так невозмутимо говорила о том, что ищет бреши в нерушимых правилах, установленных самим богом. Таков был король манити, которому Джабрил поклялась верности. Или Шира, привыкшая к выходкам брата, никак не отреагировала на его слова. Для Суры подобное было в порядке вещей. И тут Сура рассеянно, уже переключившись на какую-то другую мысль, спросил у нее. «Ну ладно, даже если так. Шира, не хочешь превратить меня в себя?» Шира вопросительно склонила голову на бок. «Зачем?» «Мне всегда было интересно, как ты видишь этот мир». «Будет то же самое, что и с другими. Станешь таким, какой меня сам представляешь». И все же заповеди заставит меня притворяться тобой с максимально возможной для меня достоверностью. Может, таким образом я смогу дотумкать до чего-нибудь, что обычно упускаю». Шера задумалась. Брат ее был отникнет не таким бестолковым, каким себя считал. Даже наоборот. Ему в голову постоянно приходили совершенно невообразимые для нее ходы. И он много раз ее побеждал с их помощью. Почему он упрямо называл себя дураком, всегда был для нее загадкой. Но с другой стороны... Кое в чем он все-таки соображал туговато. Что, если 10 заповедей наконец раскроют ему глаза? Они с были вместе с того самого дня, как познакомились. Что будет, если он поймет ее чувства? Ее чувства к нему, которые она так старательно скрывала. Шера решила прибегнуть к аргументу, который, как она знала, гарантированно отобьет у Суры охоту осуществить его идею. Это был своего рода обман, но эффективный. А ты сам хотел бы? Чтобы я стала тобой. Э -э нет, спасибо, не надо. Я тогда узнаю, каким ты меня видишь. Если это будет совсем паршиво, я могу и помереть. Сора в этот момент не заметил, что сестра его слегка покраснела. А если бы и заметил, не понял бы причину. Хм... Ладно, ну, тогда Джибрил, не хочешь покинуться, Стеф? Позвольте возразить: не вижу смысла платить еще больше комических персонажей. Это я-то комический персонаж! Жизнь Шира началась с отсутствия цвета, но она знала, что за чувства она испытала в тот день. Даже спустя столько лет она так и не научилась, как следует выражать свои эмоции. И когда она слегка улыбнулась, эта улыбка была незаметна для постороннего взгляда. Но ссоры ее не упустил. Он улыбнулся Широ в ответ, и его улыбка говорила больше, чем любые слова вроде «весело, правда?». Она не была уверена, что именно он имел в виду, Новый мир, в котором все решалось при помощи игр, или же происходящее именно сейчас в тронном зале. Но на оба этих вопроса Шара ответил утвердительным кивком. А затем наступила тьма. Казалось, что ее веки стали ужасно тяжелыми, Слепшиеся во сне от слёз глаза отказывались открываться. Хотя, возможно, отказывались открываться они вовсе не из-за этого. Быть может, ее подсознание просто хотело поверить в то, что случившееся с ней – просто страшный сон. Не отказывалась принимать реальность. И все же, надеясь неизвестно на что, Шеремедина открыла глаза, огромным усилием воли заглушив все внутренние протесты. Она была в спальне королевского замка Эркия. В одиночестве лежала посреди огромной кровати, на которой без труда уместились бы сразу несколько человек. По всей комнате были разбросаны многочисленные игры и горы книг. И больше в ней не было ничего и никого. Здесь не было нужного ей человека. Человека одна только пожелание доброго утра, из уст которого наполняла смыслом весь ее день. Она была одна: ссоры не было, не было нигде. Столкнувшись с безжалостной действительностью, подсознание Ширу прикнуло ее. А я ведь предупреждала. Оказавшись одна в пустой комнате, в которой все словно пыталась убедить ее в том, что ее воспоминания были ложью. Шира едва не плачь и выдавила из себя. «Только бы это оказалось сном. Только бы проснуться».